Глава сорок Что преподобная Руфь думает на самом деле? Преподобная Руфь откидывается на спинку кресла. «Настоящая причина, по которой мне так не нравится и Карл, и Хач, кроется в их отношении к своим родственникам». Она переводит взгляд с Джо на Малкольма. «Для начала давайте возьмем Хатча». Он был женат, но, похоже, никто почти ничего не знает про его жену Эллу, хотя существуют фотографии, на которых они вдвоем сняты в Париже. Это была хорошенькая, немного застенчивая, чернокожая девушка, которая никогда прежде не бывала за границей. Когда они переехали в Лондон, Хач купил дом, кстати, неподалеку отсюда, к югу от хэмпстед хит Элла занималась тем, что убиралась по дому, готовила ему еду, стирала все его многочисленные рубашки. Здесь же она воспитывала их дочь, Лесли. Ее назвали в честь отца. И здесь же Хач принимал своих любовников и любовниц, которые иногда оставались на ночь, не обращая никакого внимания на его жену и дочь. Одну из своих любовниц он даже поселил по соседству. Если кто-то из них случайно сталкивался с Эллой, Хач говорил, что это его прислуга. Руфь снова смотрит на друзей, чтобы оценить, как им нравится этот рассказ. «Ужас!» — говорит Малкольм и кивает, чтобы викарий продолжала. Элла умерла в Хемпстедском доме в возрасте 63 лет, одинокая и всеми покинутая. В день, когда нашли ее мертвое тело, Хач, как обычно, отправился на свое вечернее представление. Похоронить ее он велел на большом муниципальном кладбище в безымянной могиле. Вместе с ней были погребены еще каких-то три тела. Джо размышляет о Хайгейтском кладбище, о великолепии его надгробий, о пронзительном ощущении тишины, умиротворенности и покоя в окружении этих богатых и красивых могил, которая охватывает всякого, кто сюда приходит. Ее больше не удивляет неприязнь Руфи к Хатчу. «А Карли Карле Марксе Джо уже даже страшно спрашивать». «А что скажете про Карла?» Тем не менее задает она вопрос. «Ах, да, Карл Маркс», — говорит Руф еще более печальным голосом. «Этот человек своими сочинениями мог зарабатывать неплохие деньги, но все, что заработал, а также все, что брал якобы в долг, он тратил только на себя самого, создавая иллюзию, что ему вечно не хватает на жизнь», — вздыхает она. Двое из его детей умерли. Один, по имени Генрих Гвида, был прозван Гаем Фоксом, поскольку родился 5 ноября. Кстати, назвать сына в честь человека, который пытался сжечь парламент, очень даже в духе нашего Карла. Несмотря на то, что деньги у него водились, его семья голодала, он не откладывал ни гроша на врачей, его много раз выгоняли из наемных квартир и частенько приходилось снимать пару каких-нибудь убогих комнат. «Бывало, что судебные приставы конфисковывали все их имущество, включая игрушки и кроватку его сына. А сам Карл тем временем сидел себе в теплой британской библиотеке и строчил свои сочинения. Он настоял на том, чтобы у него был секретарь, у него всегда хватало на выпивку», — с отвращением в голосе сообщает Руфь. «И сына его дразнили прозвищем Фокси», — с грустью прибавляет она. «Ну что это за отец такой, если он допускает такие вещи?» Повисает молчание, которое прерывает Малкольм. «Ну и о чем тогда могли бы поговорить Карл с Хатчем?» — спрашивает он. «В результате ли выпитого или по какой другой причине, но Джо почему-то кажется, что встреча этих двух блестящих, хотя и не безупречных персонажей, стала почти реальной, и дело осталось за малым, чтобы Руфь нашла для них точки соприкосновения». Ответ Руфи звучит для Джо неожиданно. «Мне кажется, они станут говорить о том, насколько для человека важна семья». «Вы шутите, преподобная Руфь?» — восклицает Малкольм, словно подслушал мысли Джо. «И это после того, что вы нам сейчас рассказали?» Руф смотрит на него с сонной улыбкой. «Малкольм, вы, наверное, забыли о том, что я как-никак викарий». Она грозит ему пальцем, а потом безотчетно касается им своего пасторского воротничка. «Уж кто-кто, а я об этом помню!» Глядя на нее из-под нахмуренных бровей, многозначительно отзывается Малкольм. «Дело в том, что мы, священнослужители, верим в искупление и духовное перерождение человека». Малкольм хмурится еще сильнее. «Увы, издержки профессии», — прибавляет она, — «как и кровь, кал». И рвота. Похоже, эти призраки оказывают на преподобную Гамильтон серьезное влияние. Она не только говорит то, что думает на самом деле, но теперь еще и входит в азарт. Руфь держит с Малкольмом пари, что убедит его. Карл Маркс и Хатч станут говорить друг с другом о своих семьях, причем безо всякого лицемерия. Малкольм со своей стороны заявляет, что потребует от Руфи доказательств, причем таких, которые не имеют никакого отношения к ее вере и к религии вообще. Джо даже думает, что он сейчас скажет «так называемый», но тот вовремя сдерживается. Руф соглашается, и свое растущее разочарование в ее самоуверенной невозмутимости Малкольм компенсирует тем, что шумно убирает остатки пиршества и варит для всех кофе. Подкрепившись порцией кофеина, Руфь оживляется снова. «Итак, в качестве доказательства для начала я обрисую общую картину, а потом перейду к конкретным примерам», — объявляет она. Когда Джо была еще маленькой, они с отцом провели не одно дождливое воскресенье перед тем, как отправиться загонять овец за игрой в карты на пуговицы. Всегда заходи с козырей», — учил ее отец. «Это именно то, что делает сейчас Русь. «Я не раз видела, как умирают люди», — говорит викарий. И Джо сразу понимает, что больше тут и сказать нечего. Сидящая перед ними маленькая женщина, в отличие от них, с Малкольмом много повидала в жизни, и что такое реальная смерть, знает не понаслышке. До сих пор Джо как-то не думала о том, что Руфь наверняка не раз и не два сидела возле постели умирающего, держала за правую руку человека, чьи дни, а может даже минуты, уже сочтены и больше, чем кто бы то ни было, знает, о чем эти люди думали в последние мгновения своей жизни. Руф делает паузу, чтобы ее слова отстоялись в их головах, и спокойно переходит к конкретике, то есть к причинам, которые заставляют ее верить в то, что за время между собственной смертью и встречей в канун Рождества философ Карл Маркс и артист кабаре Лесли Хатчинсон успели измениться и теперь вспоминают о своих семьях с чувством глубокого раскаяния. «Начну с Карла», — говорит она. «Я думаю, что на самом деле своих родных он искренне любил. Своей жене, жени, он написал много любовных писем, и по ним можно смело судить, что горе, которое он испытал, потеряв детей, было неподдельным. Поэтому, несмотря на все его недостатки, на его вечную озабоченность собой и увлеченность идеями коммунизма, семья играла в его жизни большую роль». За ним постоянно следили агенты тайной полиции, и даже в их рапортах говорится о том, каким нежным и ласковым отцом он был со своими детьми, часами рассказывая им сказки. Слушая ее, Малкольм кивает. «Расскажите Джоанне о его отце», — подсказывает он. Такое впечатление, что ему самому теперь хочется помочь Руфи выиграть пари. «О, это очень интересно!» Одарив его теплой улыбкой, Руфь поворачивается к Джо. С отцом у него отношения были ужасные, он даже не пришел на его похороны. Но когда умер сам Карл Маркс, — не выдерживает Малкольм, — выяснилось, что он всю жизнь носил в нагрудном кармане портрет отца. И этот портрет был погребен вместе с ним, — заканчивает Руфь. «Ну а Хач...» спрашивает Джо, теперь уже вполне убежденная в том, что Карл Маркс и в самом деле мог бродить по кладбищу и даже присаживаться на их скамью и размышлять о своих близких. Некоторые друзья Хатча обратили внимание на одну очень странную вещь. Где бы он временно не останавливался, он всегда звонил своей жене Элле, нередко даже каждый день, и мог болтать с ней часами. «Возможно, эти разговоры помогали ему расслабиться. С ней не нужно было притворяться, жеманничать и кривляться», — размышляет вслух Руфь. «Он мог говорить с четырьмя разными акцентами в зависимости от собеседника. Возможно, только с Эллой он мог позволить себе быть самим собой». Несколько секунд Руфь молчит, потом протягивает руки к своим друзьям. «Больше мне добавить нечего», — говорит, наконец, она. «Итак...» «Карл и Хатч встречаются в канун Рождества и говорят друг с другом о своих семьях и о том, как о многом они сожалеют», — резюмирует Джо. «Руфь», — нерешительно продолжает она, «вы сказали, что истории Карла и Хатча заставили вас подумать о собственной жизни. Вы не возражаете, если я спрошу вас о вашей семье?» «Ну что ж, сейчас в живых остались только мы с братом Доном. Он на два года старше меня». «Впрочем, да, вы правы. Я много думала о своей семье. Мои родители были строгими шотландскими пресвитерианами. В этом, конечно, нет ничего страшного, но в нашем детстве веселого было мало», — уставившись на огонь, отвечает Руфь. «А какими они были?» — спрашивает Джо, пытаясь представить себе Руфь маленькой девочкой. «Строгими и требовательными. Жили по правилам. О, как они обожали свои правила!» «Но главная сложность заключалась в том, что эти правила у них постоянно менялись. То есть сегодня меня, например, ругают за то, что я слишком много болтаю, а завтра — за то, что я с ними почти не разговариваю. И в том, и в другом случае вина моя была одна и та же. Я слишком много о себе воображаю». Руфь опять переходит на задумчивый тон. «Мой брат, похоже, умел разобраться во всех этих хитросплетениях. Возможно, он был чувствительнее меня». Руфь коротко усмехается и крутит головой. «Впрочем, нет. Так думать про Дона нет никакого смысла, это уж точно. Не стоило говорить о его чувствительности». «Может быть, у него просто был список всех этих правил?» — с едва заметной улыбкой делает предположение Малкольм. «Кто его знает?» — вздыхает Руфь. «Ну так уж вышло. Он все понимал и делал как надо. А я наоборот. Я удрала от них, как только смогла». «Вы когда-нибудь к ним возвращались?» — спрашивает Малкольм. «Да, было дело, и не раз. Несколько раз в году я старалась их навещать, но как только решила учиться на священника, да еще англиканской церкви, дело весьма осложнилось. Можно себе представить, как это восприняли истовые шотландские пресвятериане. Тем более, что на женщин они вообще смотрят по-особенному». Попросту говоря, они считают, что в церкви женщинам не место, разве что убрать да помыть что-нибудь. После смерти отца я думала, все станет проще, и я все же приехала, чтобы помочь маме, когда у нее диагностировали деменцию. Но...» «И что же случилось?» — спрашивает Джо. «Дон сунул ее в дом престарелых, и дело с концом. Говорить больше не о чем». «Сказал и сделал. Дон весь пошел в нашу породу». «Так в последнее время вы много думали о своей семье?» — осторожно спрашивает Малкольм. «Ну да», — отвечает Руфь. «Если честно, читая про Карла и Хатча, я думала, что в принципе у меня детство было не такое уж плохое. Не жизнь, а малина по сравнению с тем, что приходилось терпеть Фокси». «А вы сейчас общаетесь с Доном?» — интересуется Джо. «Да, время от времени, но не часто» поэтому я и решила поехать в Глазго. Подумала, что мне с ним надо бы обязательно встретиться, постараться найти... Ох, сама не знаю. Какое-то решение. Искупить прежние грехи? Сделал предположение Малкольм. Да, пожалуй. Бросив на него быстрый взгляд, задумчиво говорит Руф. Дело в том, что я не могу не думать, будто тут есть и моя вина. Кто знает, я могла приложить больше усилий. «Постараться как-то приспособиться, что ли?» Указательным пальцем она устало трёт лоб. «Это все так трудно распутать. Чем больше я думаю о прошлом, тем больше слышу старые как мир нападки. Слишком тяжелый характер, всюду сует свой нос, слишком бесцеремонная и навязчивая, слишком много о себе воображает». Какая все это чепуха, не может удержаться Джо, а сама в то же время думает, что этими экскурсами в прошлое возможно и объясняются внезапные приступы тревоги Руфи. Спасибо, Джо, но мне нужно прежде всего разобраться, за что я должна просить прощения и какие грехи должна искупить. А размышляя про Карла и Хатча, я поняла, что ждать больше нельзя, иначе будет поздно. Может, конечно, ничего не получится, но попробовать обязательно надо. «Когда вы уезжаете?» — спрашивает Малкольм, и Джо видит, что он тоже устал. «Завтра». «Так скоро?» — спрашивает пораженная Джо. В ответ Руфь просто кивает. «Ох!» — только и в силах выговорить Джо. На нее тоже накатывает волна страшной усталости, а вместе с ней чувство огромного сожаления и утраты. Все трое подавлены, и пока Малкольм по очереди подает им пальто, молчат. Руф дарит им рождественские открытки, и этот ритуал как бы подчеркивает, что расстаются они надолго. Когда же они встретятся вновь, все втроем? Возможно, чувство, что время безвозвратно уходит, побуждает Джо задать вопрос. Словно перед ней стоит выбор, теперь или никогда. «Так что же все-таки заставило вас обратиться в бегство, Руф? «Не было никакого бегства. Она просто не...» — начинает Малкольм. Но Руф поднимает руку, на которую уже успела надеть варежку. «Все в порядке, Малкольм», — говорит она, улыбаясь ему. «И очень мило с вашей стороны. Но, как мне кажется, все мы прекрасно понимаем, что бегство все-таки имело место быть». Руф поворачивается к Джо. «И вы хотите знать причину?» Джо опускает глаза и принимается натягивать на пальцы собственные перчатки. Она понимает, что сейчас надо что-то сказать, взять свои слова назад но любопытство берет верх. «Я могу назвать много причин, а уж вы выбирайте сами». В голосе викария звучит нечто вроде досады. «Можно начать, например, с вечного беспокойства по поводу состояния церковных построек». Джо поднимает голову. «Чего-чего, а этого она никак не ожидала». Заметив на ее лице удивление, Руф криво усмехается. «Приходится вечно искать денег на ремонт» чтобы постройки окончательно не рухнули, а также стать специалистом по котлам, изоляции, растворам для каменной кладки, водосточным системам и предохранительным щиткам, работать с кипами документов, присылаемых из епархии. Этими бумагами я могла бы оклеить весь интерьер церкви, потом еще венчание, крещение и отпевание. И твоя задача — проводить обряд как-нибудь по-особенному, использовать индивидуальный подход». А когда это сделано, приходят новые письма и требуются новые проповеди. О, и новые действия. Я со счета уже сбилась, сколько сценариев рождественского вертепа я написала за много лет. И каждый должен был быть не похож на предыдущий, иначе раскритикуют в пух и прах. А это не так-то просто, если каждый год речь идет об одном и том же сюжете, фыркает Руфь. Один раз я устроила вертеп, где пришедших с дарами царей нарядила поварами в высоких колпаках. Мне лично все очень понравилось, а вот Колину Палкинсону... Нет, торопясь продолжает Руфь. О, я еще не сказала о жалобах. Почему в моих молитвах не упомянута Эфиопия? Позор! Почему я не пользуюсь древними текстами, но в то же самое время почему не привлекаю в церковь молодежь? Почему я так не похожа на прежнего викария и его жену? Алан прекрасно играл на фаготе, а Триш так хорошо играла на гитаре». Руфь замечает, что Малкольм смотрит на нее, вытращив глаза. «Вы думаете, я шучу? Отнюдь. Когда с органистом каждую неделю случается запой, и он не может играть, ты должен стать музыкантом, оставаясь при этом, конечно, духовным наставником, а потом еще разбираться с махинациями разных деятелей из епархии, церковных старост и твоих собственных куратов». Одному из них, видите ли, привелось как-то съездить в большой город, и теперь он считает, что знает все на свете. А другая действительно много всего знает, но говорить стесняется. Приходится и уговаривать, и выслушивать, и хвалить, и успокаивать. Когда тут думать о прихожанах, людях, которые нуждаются в помощи, которым ты призван служить прежде всего? Да что там прихожан, это касается всех, кто живет в данном округе». Вот и слоняешься по деревенским магазинчикам да пабам, ненароком забредаешь к школе, когда там закончились занятия, потому что только так можно подслушать, у кого какие заботы, неприятности, кто попал в беду, кто едва влачит жалкое существование. А когда эти бедолаги открывают перед тобой свою душу, стараешься, конечно, как-то помочь им. Руфь плотно запахивает пальто. «Я никогда этим не пренебрегала, даже если мне грозили расправой». «Новыми письмами, телефонными звонками, сплошная бюрократия. Мне всегда казалось, что моя служба именно в этом и заключается, а все остальное — это мусор». Джо видит, что Руф вся дрожит. «А знаете, что было хуже всего?» — спрашивает викарий, но ответа не ждет. Слова сами слетают с ее языка. «Все эти придирки, которые относятся к тебе лично, и который полагается смиренно принимать просто потому, что ты, черт побери, викарий». Руф переводит взгляд на Джо. «Ты что-то пополнела, у тебя слишком вызывающие сережки, у тебя ужасная прическа, ты не должна подолгу сидеть в пабе и разговаривать с людьми и так далее. Так что же именно заставило меня сбежать? Вы хотите, чтобы я назвала только одну причину? Нет уж, Джо, выбирайте сами». От возбуждения Руфь дрожит все сильнее. Джо смотрит на нее, и ей невольно вспоминается живший у них на ферме Спаниэль, который ужасно боялся грозы. Как и Руф, он также дрожал от сдерживаемых эмоций. Желая ее успокоить, Джо берет подругу за руки, и Малкольм делает шаг им навстречу. «Простите меня, Руф, говорит Джо, — «мне действительно очень жаль, я не должна была спрашивать». Руф делает глубокий, прерывистый вдох. И вновь Джо повторяет. Руф, мне так неловко, я чувствую себя ужасно. Я не должна была задавать вам таких вопросов. Нет, нет. Наверное, мне все-таки надо было выговориться. Викариш шмыгает носом и улыбается ей вялой улыбкой. Не беспокойтесь, лично я на вашем месте уже давно задала бы такой вопрос. И только поздно ночью, когда Джо, свернувшись калачиком, уже давно лежит в своей постели, в голове ее снова зарождается и крепнет сомнение насчет истинной причины бегства преподобной Руфи Гамильтон. Теперь Джо совершенно уверена в том, что викарий ее им так и не открыла.